«И что теперь делать?» — растерянно пробормотал какой-то дружинник, прилипший к бойнице. «Ждать!» — отрезал Игорь Сибирский. Потирая лоб и морщить, словно от зубной боли, князь повернулся к Виктору. «Слышь, Золотой, что со мной было?» «К тебе в голову залезли», — ответил Виктор. «Этот яб по князь?» «У других такого бы не получилось». «А почему именно в мою голову?» — допытывался Игорь. «Точно не знаю, но могу предположить». «Но...» У Виктора действительно имелось одно предположение. По аналогии, так сказать. Красноглазая мутантка костяника способная увидеть в лесу любое существо, тем не менее не могла разглядеть инквизиторов, прячущихся в засаде. Мертвый металл и пластик мешали костянике заметить закованных в латы крестоносцев. Возможно, и яповый ком тоже воздействует только на незащищенного человека. Или, скорее, на незащищенную голову человека. Виктор кинул настеганный подшлемник Игоря Сибирского. Ты полез наружу без нормального шлема, княже. То есть? Похоже, металл защищает от воздействия япы. Пока мы сидели в БТРе, все было в порядке. Но как только ты высунул голову, «Понятно». «Не дослушал его князь». «Спасибо, что втащил меня обратно». «Не за что». Битва снаружи постепенно стихала. Теперь добычи хватало всем. Часть тварей погибла, часть, насытившись, уходила в лес, а кто-то все еще грыз трупы. Расползались под ранки. Ни крепость, ни помятый и истыканный шипами гуси БТР мутантов не интересовали». Вскоре к княжескому бронетранспортеру добрались дружинники из крепости, а к вечеру, когда поле боя почти полностью опустело, при помощи быконей удалось эвакуировать помятую машину. Той же ночью Игорь Сибирский неожиданно пригласил Виктора в свои хоромы. Князь пожелал говорить с гостем наедине, и разговор зашел о предложении Соловецкой общины.